Утром, чистя зубы в ванной, я разглядывала себя в зеркало. Ночка выдалась не из легких, и это отразилось на физиономии. Агатка непременно спросит, на тебе что, черти всю ночь воду возили? И будет права. Я швырнула щетку в стакан, вернулась в комнату и набрала номер Стаса. При этом теряясь в догадках, зачем я это делаю. То есть ответ у меня был наготове, попытаться узнать о банде Лазаря, но критики, конечно, не выдерживал. На самом деле беспокойство, возникшее после разговора с журналисткой, отнюдь не исчезло. Напротив, утром оно достигло критической точки, и теперь я была уверена. Стаса надо спасать. Идиотизм чистой воды, но подобные движения души рассудку не подвластны. Если честно, я подозревала, что на звонок он не ответит. и все-таки терпеливо слушала гудки. После восьмого Стас сказал. — Да. — И я пробормотала. Это я. Догадался. Спокойно ответил он. И теперь голову ломаю, с какой стати ты звонишь. — Надо поговорить. — Уверен, что не надо, — усмехнулся он. — Это не имеет никакого отношения к нашим делам. С трудом подобрала я слово. да ну Вновь смешок. А у нас есть дела. Прекрати, пожалуйста. Будем считать, что ты меня заинтриговала. Ну, приезжай в офис, так и быть. Выкрою минут двадцать. Я бросилась к входной двери, на ходу натягивая свитер. Уже в сапогах, припустилась в ванную. еще раз взглянула на себя в зеркало, схватила косметичку, попыталась сделать макияж, получилось только хуже. Села на бортик в ванной, хватая ртом воздух, чтобы не озреветься. Прекрати сопли размазывать или поезжай к нему или двигай в контору. Через пять минут я покинула двор, так и не решив, какой маршрут выбрать, а ещё через 20 тормозила возле офиса Стаса. Секретарша меня узнала. окинула взглядом с головы до ног. Не захотелось сбросить этот взгляд, как на зойливую муху, а еще сказать девице гадость. В отличие от меня она выглядела образцова, хоть сейчас, на обложку журнала. Интересно, кому вчера он покупал цветы? Хм, ты явилась сюда, чтобы это выяснять. «Станислав Игоревич вас ждет», — сказала девушка, кивнув на дверь кабинета шефа. Я не спеша сняла пальто, осмотрелась в поисках вешалки и бросила его на спинку кресла. Девушка задержала взгляд на моем мятом свитере. «Отличная вещь, правда?» — сказала я. Девушка презрительно отвернулась. Я взялась за дверную ручку, на мгновение замешкавшись, собиралась силами и подумала о богатке. Вот с кого надо брать пример. Ничего личного. Я пришла, чтобы задать вопросы по интересующему меня делу. Просто встреча двух знакомых, которые когда-то были близки, а теперь все в прошлом. Открыла дверь. Вошла, нацепив на лицо улыбку, и произнесла бодрым голосом. «Привет». Стас сидел за столом, поднял голову, а я поняла, что свои возможности, как всегда, переоценила. Он равнодушно кивнул. отодвинул в сторону бумаги, которые просматривал. В лице легкое недовольство и скука очередной надоедливый посетитель. Я направилась к столу, уже понимая, что под его взглядом остатки моего самообладания испаряются, как роса на солнышке, и, резко изменив траекторию, замерла возле окна, спиной к стасу. Иллюзия собственной защищенности — которые ни его, ни меня не обманули. Он молчал. А я пыталась вспомнить, с чего собиралась начать разговор. Заготовленная речь начисто стерлась из памяти. А еще зрела обида. Он легко может то, что мне никогда не удавалось. Воспринимать его прошлым. Хотела бы я знать, что он испытывает сейчас. Вероятно, все его эмоции сводятся к легкой досаде. А потом на ум пришел Димка, и то, как он вчера неумело подбирал слова. В кабинете было так тихо, даже шум улицы не проникал сквозь двойной стеклопакет. Тишина все ширилась и, наконец, застыла, охватив нас со всех сторон. Надо было что-то сказать, что угодно, любую глупость, пауза, чересчур затягивалась. Одна из тех пауз, после которых появляется седина. я думала, у тебя роман с берсеневым услышала я голос стаса а теперь еще димка признаться ты меня удивила». да я просто мешок с сюрпризами немноговато милая ты знаешь что это неправда устало произнесла я какой смысл разыгрывать перед ним комедию на самом деле мне все равно жестко ответил стас я спросил чтобы вывести тебя из дремы. Пейзаж за окном усыпляет. «Все не так», — думала я с тоской, — «и никакого разговора не получится. Да и не нужен тебе этот разговор. Дурацкий предлог, чтобы увидеть его». «Уезжай», — сказала я, понимая, что как раз это сейчас говорить не стоило. «Согласен. В одном городе нам тесновато», — кивнул Стас. Мы друг у друга точно бельмо на глазу. Разумнее держаться на расстоянии. А если встретимся ненароком, не придавать этому значения. И уж чего точно не стоит делать, так это звонить, чтобы сказать то, что уже давно сказано. Давай не превращать нашу жизнь в бесконечный сериал. «Дело не во мне», — произнесла я твердо, что, признаться, удивило «Да? А в ком? В Димке?» «Его бесит мое присутствие здесь?» «Он до смешного старается походить на своего отца. Теперь ему понадобилась его женщина. У него есть повод не испытывать к тебе добрых чувств. Может, он и смог убедить себя в этом, но в действительности дело как раз в тебе, а не в его папаше. Он влюблен в тебя, это, знаешь ли, бросается в глаза. Кстати, вы отлично смотритесь». и ты можешь утешаться мыслью, что вину свою худо-бедно загладила у вашего союза большое будущее. «Возможно», — ответила я, стараясь не обращать внимания на боль, которую причиняли его слова. Впрочем, наверное, он на это и рассчитывал, не учел одного. Когда боли слишком много, приходит отупение, и ты вообще перестаешь что-либо чувствовать. «Я ведь уже говорил». Терпеливо, точно учитель, бестолковому ученику, продолжил Стас. «Мое возвращение в этот город не имеет к тебе никакого отношения, просто бизнес, вот и все». Я переместилась, а так на кресло, выбрав то, что было слева от Стаса, и теперь вдоволь могла пялиться на стену напротив с картиной в белой раме, брызги краски на холсте и замысловатые линии. Давай сменим тему. Голос мой звучал ровно, что от души порадовало. Собственно, я пришла в надежде, что ты мне поможешь в одном деле. Вновь пауза. Я слушаю. Слушаю, кивнул Стас. Банда Лазаря. Помнишь такого? У Вадима возникли с ним проблемы, и Лазарь погиб. Что за необходимость копаться в старом дерьме? В банде были три брата. Один из них казнен по приказу Лазаря, второй, предположительно, участвовал в организации покушения на него. Это правда? «Что?» — нараспев произнес Стас, а потом засмеялся. «Значит, так, милая», — зло произнес он, когда смеяться ему надоело. «Я знать не знаю никакого Лазаря. Это было бог знает когда, а у меня память короткая». и у меня нет времени на глупую болтовню, так что всего доброго. Несколько дней назад я встретила человека с характерной татуировкой на руке. Насколько я знаю, иметь их могли далеко не все члены банды. Мне важно знать, кто этот тип. Кандидатуры пока три. Среди них один из братьев Станкевич, который, по слухам, исчез. Исчез или ему помогли исчезнуть? Не лезь в это дело. Едва не по слогам произнес Стас. Знаешь выражение «не буди спящую собаку». Банда Лазаря — сборище психопатов. Вряд ли они за эти годы нажили мозги. Девочке из хорошей семьи не стоит копаться в подобном дерьме. Он жив или нет? Откуда мне знать, черт возьми? Что ж, спасибо за помощь, сказала я, поднимаясь и направилась к двери. принцеска позвал он. И это прозвище, которым когда-то он наградил меня, резануло так, что на мгновение нечем стало дышать. «Не смей соваться во все это. Голос его изменился. Он все еще звучал резко, но мне чудились в нем просительные интонации. А может быть, я по обыкновению выдаю желаемое за действительное и беспокойство Стаса не стоит относить на мой счет?» «Я думаю, тебе следует подумать о другом», — сказала я, не поворачиваясь. «У кого-то память куда лучше, и ты для этих людей точно кость в горле. Уезжай, Стас». «Не смей лезть в это дерьмо, идиотка твою мать!» — рявкнул он, грохнув кулаком по столу. А я поспешила покинуть кабинет, прикрыв за собой дверь поплотнее. Девица сидела за своим столом, навострив уши. Вопль Стаса она, скорее всего, слышала. Буркну до свидания, я подхватила пальто и очень скоро оказалась на улице. На ходу наматывая шарф, я думала о словах Стаса, точнее о том, что он не пожелал мне сказать. Теперь я была уверена. К убийству Лазаря он имеет прямое отношение. от того и не хочет, чтобы я копалась во всем этом... Мне в самом деле стоит соблюдать осторожность, но вовсе не страх. Перед бывшими бандитами тому причина. Я боюсь ненароком подставить Стаса. Он забыл свое прошлое, а оно его помнит. — На тебе что, черти, всю ночь воду возили? — спросила Агатка, когда я, заявившись в контору, устроилась в кресле напротив нее. — А я попыталась решить, следует порадоваться своему... провидческому дару или опрометью бежать к косметологу?» «Ты предсказуема», — съязвила я. «Ага, я бы на твоем месте начала делать зарядку по утрам. Говорят, это действует благотворно. Жизненный тонус поднимается, и все такое». «Физические упражнения и я просто не созданы друг для друга — Работа в числе твоих приоритетов тоже не значится. Опоздала на сорок минут, а теперь тоску на меня нагоняешь своей кислой физиономией. Всегда восхищалась твоей манерой общаться с людьми. Не осталась я в долгу. Тебе стоит проводить тренинги или написать об этом книгу. Я серьезно, это твой дар. Не борись с ним, лучше поделись с другими. — Да пошла ты! — отмахнулась Агатка и тут же нахмурилась. — Что случилось? Ничего. Просто зашла сказать, что задание выполню. Димка обещал поговорить с Рудневым. «Правда, в свете последних событий я не уверена, что обещание он выполнит», подумала я, но о них, сестрица, знать ни к чему. «Будем надеяться, что он очень постарается», кивнула Агатка. «А теперь, будь добра, удаляюсь», сказала я, поднимаясь с кресла. работы в тот день было пруд-пруди. Это оказалось спасением. Часов в пять возле моего стола возникла сестрица и сказала. Бубнов звонил. «Тимоха возвращается?» «Димке твоему респект и уважуха. Иногда полезно иметь друзей-разбойников». Выходит, Димка о своем обещании не забыл. И это хорошо. Вот сестрица радуется. Но позвонил он не мне, а ей. Может, в этом и не было ничего особенного, а может, затаил обиду. Не то чтобы меня это особенно огорчило. Наша нежная дружба до добра не доведет, ясно как день. Значит, обида его мне на руку». Повеселевшая Агатка скрылась в своем кабинете. А я в монитор уставилась, и еще через час в конторе появился бывший за номером три. Внеся в ряды коллег легкую панику. Физиономия его иногда мелькала на экранах в губернских новостях. И теперь девчонки гадали, чего понадобилось у нас высокому начальству. Появление Олега Викторовича и меня озадачило. В мою коммуналку он иногда заглядывал, но в контору никогда. Выходит, новости об бомже того заслуживали. Однако радоваться я не спешила. Кто ж знает, что за сюрприз меня ждет. Бывший огляделся. и спросил ворчливо, где стул. «У нас тут на всем экономят, даже на стульях», — порадовала я. Вскочила и пододвинула ему свое офисное кресло на колесиках. Он устроился в нем с удобствами, а я на краешке стола. Девчонки тихо снялись с места и покинули комнату. Олег расстегнул куртку, достал из внутреннего кармана папку «Файл», сложенную вдвое, и протянул мне. В папке был листок бумаги с машинописным текстом. «Бомж твой, судя по всему». Кочетков Денис Николаевич, двадцати лет. Числится среди пропавших без вести. Год назад ушел из дома и не вернулся. Заявление поступило от его тетки. Парень-сирота, воспитывала его бабка по отцовской линии, но она умерла еще до его исчезновения. Учился в колледже. Характеризуется положительно. Вредных привычек, а также вредных друзей не имел. Ушел из дома, прихватив ноутбук и немного одежды. Похоже, что отправился путешествовать. Но ни тетка, ни приятели о его намерениях ничего не знали. У него были деньги, остались от бабки. Их он тоже прихватил. Тогда ему не было и девятнадцати. Логично предположить, парня потянуло на приключения. Судя по твоему рассказу, огреб он их сполна. Вот, собственно, и все. «Ему было всего двадцать?» — удивилась я. «Выходит, что так», — пожал Олег плечами. «Тетке сообщили». «О чем?» — нахмурился он. «О том, что парень нашелся». «А кто и должен сообщить? Я?» «Подожди». «Парня, кто нашел?» — ворчливо спросил Олег. «Вот они пусть и сообщают, а мне с какой радости?» «У меня не трупа». Ни заключение патологоанатома, только фотки, что ты мне подсунула. И что я должен сказать его родне? — Ясно, — вздохнула я. Соседи тем более сообщать не станут. Труп сгорел, сфотографировать его не потрудились. Теперь он лежит на кладбище под номером. — Ну и пусть лежит. Парню все равно, тетка не мать. закат отпади, успокоилась. — Ну ты же понимаешь, нельзя это так оставлять. Начала я грозно, но быстро сникла, наблюдая физиономию бывшего. «Ты просила узнать, кто он такой, я узнал. Ну так скажи спасибо и закончим на этом». Допустим, парень просто сбежал из дома. С какой стати в этом случае ментам затевать к тюрьму с электропроводкой? «Ну откуда уверенность, что менты следы заметали?» — съязвил бывший. «Что у нас?» Пожары редко случаются. А трио на дороге мне почудилось, в свою очередь съязвила я. Нет, не почудилось, но события были тобой превратно истолкованы. При всей моей бесконечной любви к тебе, ну скажи, что я могу сделать? Хотя бы сообщить тамошнему начальству, кто этот парень. Они, в свою очередь, сообщат тетке, и, возможно, что-то прояснится. И как я это объясню? Моя бывшая в обход ментов сфотографировала труп в морге. Труп обгорел, теперь не докажешь, что фотка его. А тебе придется отвечать на вопрос, откуда у тебя фотография трупа и зачем ты ее сделала. Пойми, если ты права, и менты очень постарались, чтобы парня не узнали, ничего, кроме геморроя, мое вмешательство не вызовет. Ну ты хотя бы попробуй. Бывший досадливо покачал головой и поднялся. «Попробуешь?» — спросила я. Тут из кабинета выплыла Агата. Поприветствовала бывшего и спросила. «Чего делите?» «Твоя сестра не может уяснить простую вещь», — начал бывший, но я перебила. «Все я уяснила. Земля не твоя, труп не твой, и фиг с ним». «Нет, ты подумай!» — всплеснул он руками. «Она мне еще мораль читать будет». ну, можете объяснить, чего скандалите». Я сунула ей в руки папку. «Наш бомж?» «Он самый», кивнул Олег, направляясь к выходу, чтобы я еще раз махнул рукой досадливо и добавил. «Подумаю, что можно сделать». Дверь за ним захлопнулась, а Агатка сказала. «Оказывается, ничто человеческое ему не чуждо. А я всегда считала его пройдохой и карьеристом, И чего в тебе мужики находят, дорогая сестрица? Я прекрасна. Это видят все, кроме тебя. Ладно, прекрасная моя. Обрисуй суть своих претензий к бывшему. Я, конечно, обрисовала. Агатка слушала меня, одновременно читая бумагу, которую принес Олег. Зря ты на него наехала. Вынесла она вердикт. Соседи должны дружить. А в чужой монастырь? «Не занудствуй», — разозлилась я. «Скажи лучше, что делать. Может, обратимся к отцу?» «Тяжелую артиллерию прибережем. Ситуация щекотливая. Тут бывший прав. Как ты объяснишь, зачем сделала фотографию и с какой стати вообще в морг поперлась?» «Тамошним ментам не доверяла. Шериф у нас на подозрении. Для таких обвинений надо туз в рукаве иметь. А у нас что? У нас не туз, у нас девичьи впечатления». желательно знать, чего парня вдруг из дома потянула и где он шлялся целый год. Тогда, может, ясно станет, как он на той дороге оказался. Для начала не худо бы убедиться, что он действительно Кочетков, а не Петров и не Сидоров. Адрес тетки есть, придется с ней встретиться. А вот так, с легкой руки огадки я отправилась в областной центр, что находился в трехстах километрах от нашего города. Здесь год назад жил наш бомж. Надо сказать, ехать мы собирались вместе. Сестрица вдруг соизволила принять участие в расследовании. Поездку назначили на субботу, но в пятницу вечером вернулся беглый Тимоха, и Агатка решила для начала ему хорошенько мозги промыть, а потом встретиться с человеком, имевшим отношение к его будущей судьбе в неформальной обстановке. Это было не совсем корректно с точки зрения адвокатской этики, но кому до этого есть дело. Главное не нарушать закон. Эту заповедь сестрица блюла свято, но умела обходить ее и сзади и спереди, за что неизменно получала весьма солидные гонорары. В общем, поездку перенесли на воскресенье. Но, проснувшись в субботу, я поняла, что день безделья сулит душевные муки — И рванула на разведку в одиночестве, сестрица об этом не сообщая, так как очень хорошо знала, как она отнесется к моей поспешности.